то если он со сердца и самого себя постигает своё бессилие в чём-нибудь, то это происходит не потому, что он познаёт себя, но, как мы показали в теореме 55 часть 3, потому что его способность к действию ограничивается. Так что предполагаю, что человек представляет своё бессилие вследствие того, что познаёт что-либо могущественное не самого себя, познанием чего он определяет свою способность к действию мы представляем себе этим только то, что человек познаёт себя самого отчётливо по теореме 26 а это увеличивает его способность к действию поэтому приниженность или неудовольствие возникающие из того, что человек созерцает своё бессилие возникают не из истинного созерцания или разума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 раскаивается в каком-либо поступке, в двойне жалок или бессилен. Доказательство. Первая часть этой теоремы доказывается так же, как предыдущая. Вторая же ябствует из простого определения этого аффекта. Смотрите определение 27 аффектов, часть 3.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 На самом деле, если бы люди безсильные духом все одинаково были объяты сомнением, то они не знали бы никакого стыда и не боялись бы ничего, что могло бы подобно узлом объединить и связать их друг с другом. Чернь толпа страшна, если сама не боится. Поэтому неудивительно, что пророки, которые заботились не о частной пользе, а об общей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 Величайшее самомнение или самоунижение есть величайшее незнание самого себя. Доказательство это ясный из определения 28 и 29 аффектов. Теорема 56. Величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа.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 по теории 24 есть ничто виной как действовать по руководству разума. И по теории 43 часть вторая действующий подобратетель необходим и должен знать, что он действует по руководству разума. Таким образом, тот, кто страдает величайшим незнанием самого себя,